33. Я гнал, что было сил, надеясь поскорее увидеть ответвление дороги, съехать в поля и привести дух. Как назло, шоссе, слегка отклоняясь то влево, то вправо, на многие километры шло без ответвлений. Или, может быть, какие-то дороги отходили, но я в своем воспаленном сознании не видел их. Точнее, замечал слишком поздно, когда не оставалось возможности притормозить. Но я все равно ехал очень быстро, так быстро, чтобы уйти подальше от прежних мест, вырваться туда, где меня не будут искать. Впереди, заняв едва не всю полосу, чадно дымил междугородний автобус. Я поддал газу и включил левый поворотник, намереваясь обогнать его и уйти вперед. И тут же увидел в зеркальце несколько коротких вспышек фар. За мной летел серебристый четырехглазый Мерседес, чистенький, словно только что из автомойки, которого я и не заметил, устремленный вперед. У мерседесу видимо, имелись неотложные дела за горизонтом, и он не сомневался, что мой забрызганный снеговой грязью джип сразу отвалит вправо. Но сейчас я, обычно довольно смирный водитель, в принципе не собирался уступать дорогу кому бы то ни было, будь то хоть сам президент. И я пролетел почти посередине дороги, обошел мерзкий автобус и лишь после этого спокойно перестроился в правый ряд, предоставляя глазастому лететь вперед хоть до Луны. Однако пассажиры «Мерседеса», судя по всему, не оставлял возможности адекватного существования сам факт того, что я обогнал помеху впереди них. Нагло подрезав меня, серебристая машина повисла перед моим носом, невольно заставляя сбавить скорость. Показала правый поворот, надо было полагать, меня принуждали остановиться для выяснения отношений. «Господи, почти все это со мной недавно уже было», — подумал я. вздохнул я затормозил. Стечкин все еще лежал во внутреннем кармане куртки. на откуда было об этом знать придуркам, что прятались за тонированными стеклами чистенькой новой машины? Я не спеша выбрался наружу. Дверца Мерседеса отворилась, и ко мне в развалку направился гладкий накачанный сопляк, типичный бык, какими их показывают в плохих ментовских телесериалах. «Ты в натуре!» — прокачал он издали, угрожающе посверкивая золотой цепью. «Какие проблемы?» — устало спросил я. «Ты типа не знаешь правил движения по рядам?» Он был молодым и здоровым. Под черным, тонким и наверняка очень дорогим пиджаком ощутимо перекатывались мускулы. И наверняка еще пара таких же костоломов ждали свои минуты в непроницаемой, как подводная лодка, в серебристой машине. «А в чем дело?» Я еще пытался разобраться во всем мирно. «Ты в натуре такой лох или прикидываешься «Дурачку наверняка казалось, что он играет со мной, как с мышью» как наглый от своей молодости никогда не битый даже тапком по морде кот с потасканной старой мышью, которую страшно даже ударить как следует, чтобы не оборвать сразу долгую игру. Я давно не смотрелся в зеркало, но минувшая ночь без сомнения прибавила мне на вид еще лет десять. «Так в чем дело?» — еще раз уточнил я. Я обгонял автобус, и какие ко мне претензии? Мне что, на встречную было выезжать, чтобы тебе дорогу уступить? «Но ты козел», — прошепел тот, вообще ничего не понимаешь?» Мимо, чидя соляркой, проскрежетал злосчастный автобус. — Повтори, что ты сказал, — тихо проговорил я, и как меня назвал. — Тебе непонятно. — Слушай, мне все надоело, но я все-таки давал даже этому дебилу последний шанс. Чего тебе надо? Все нормально, разъехались по своим делам. — Ты козёл Придется тебя... Кажется, он дотронулся короткими толстыми пальцами до моей куртки. — Тебя, падла, давно не учили, и я... Меня замутило. Голова вдруг поплыла, и я почувствовал, что больше не могу даже стоять. «Все, тоскливо перебил я. Ты мне надоел, и я тебя устал, понял?» Сунув руку за пазуху, я вытащил стечки, но сдернул предохранитель и, не целясь навскидку, равнодушно выстрелил ему в лоб, почти в упор не думая о том, что меня может обдать разлетевшимися мозгами. Однако череп моего собеседника, вероятно, отличался толщиной стенок, а мозги природы положить забыла потому что после выстрела ничего не брызнуло и даже не треснуло. На покатом лбу, образуя равнобедренный треугольник с точками, не успевших погаснуть зрачков, возникло ровное круглое отверстие. И, взмахнув руками, водитель Мерседеса упал навзничь. Кажется, даже не успел понять, что убил его я, ничтожный лох, на грязном джипе, позволивший себе не уступить дорогу его роскошной машине, потому как быстро затихли в снегу его ноги в остроносых водных туфлях. Я понял, что могу сэкономить на контрольном выстреле. Мне хотелось скорее ехать дальше. Но, сказал А, я должен был покончить с Мерседесом окончательно. Я даже не следил за тем, проезжает ли кто-нибудь мимо нас по шоссе. Вздохнув, я перевел Стечкина на автоматический огонь и пошел к серебристой машине, откуда почему-то никто не высовывался. Рывком, отворил левую заднюю дверцу, я едва не упал от мощного грома музыки, заглушавший собой весь мир и понял, что изнутри не было слышно даже выстрела. Место рядом с водителем пустовало, зато на заднем сидении устроились двое таких же гладких уродов и, кажется, еще пара девок с голыми ногами. Они ничего не успели понять. Перехватив пистолет двумя руками, как учил майор Ткаченко, я выпустил длинную слепую очередь. Потом пролез к рулю, убрал музыку и понял, что сзади никто не стонет. Процедуру ликвидации следов я упростил до предела. Машину просто пустил вниз с обочины, подъехал сначала задним ходом поближе к первому из убитых. Чтобы не тратить сил на затаскивание его внутрь, усаживание за руль и прочую чепуху, я просто подтащил его к обочине и спихнул туда, и труп удачно упал на боком лежащую машину. В багажнике нашлась почти полная канистра, словно все, кто сегодня пытался до меня докопаться, заранее запаслись горючим для облегчения моей работы. После первого выстрела не прошло трех минут, как уничтоженный Мерседес чадно дымил в снегу. Все произошло легко, как во сне. И вскоре я опять сидел за рулем своей машины мчался вперед, и лишь в заднем зеркале некоторое время видел густой черный дым, поднимающийся справа из-под снежной обочины. Взрыва я даже не услышал, успев отъехать достаточно далеко. Похоже, я уже настолько привык убивать людей что делал это уже с автоматической равнодушной быстротой профессионала. И странное дело, молниеносное убийство пятерых безразличных людей не оставило в душе ни малейшей царапинки. Более того, меня несло пьянящее ощущение свободы, я не боялся ничего, моя собственная жизнь не имела для меня никакой ценности, но я был почти счастлив от совершенно нового ощущения. Я переступил порог и сделал несколько шагов вглубь. И теперь совершенно спокойно мог лишить жизни любого человека, который посмел бы хоть на сантиметр торгнуться в мое личное пространство. Любого? Нет, все-таки не любого. О походе о быках и их покупных девках я уже забыл. Точно их вообще не существовало. Меня снова трясло после действия от невыносимого по напряжению контакта с милицейским патрулем.